26-я. Иной выбор. Милан сидел в углу и, похихикивая, готовил какие-то документы. Раз в полчаса он подпрыгивал и начинал танцевать. Иногда он просто кричал что-то вроде «А вот здесь я им вот так отвечу!» или «А здесь с них еще парочка миллионов!» Ха -ха -ха -ха -ха По моим прикидкам, так продолжалось часов 8. За это время произошло много чего интересного, но Милану до этого не было никакого дела. Он был в своей любимой стихии. Сначала мы много общались с Ошей, которая вскрывала оставшиеся головы трупов животных. После того, как она закончила с первой половиной, то попросила убрать останки обратно в хранилище. Оказывается, в ячейках имеется какой-то механизм замедления времени. После того, как хранилка закрывается, все процессы внутри замирают. Удивительно. Особенно то, что Оша разобралась в этом быстрее меня. Хотя, чего тут удивляться? Я всегда был из тех, кто ленится читать инструкции. Все методом научного тыка. «Эти животные недостаточно умные и лишены ментальной силы», посетовала Оша. «Нужно больше. И лучше». «Похоже, назревает истребление местной живности». Попытался я передать мысленное сообщение. «У меня пока плохо получалось. Но это и правда, как мышц качать нужны тренировки. Как ни странно, у меня получалось все лучше». как сказала оша У людей неплохой потенциал, но мы его совершенно не используем. Рыба совсем глупая. Змея умеет затаиваться и просчитывать жертв, но этого мало. Геккончики и кропсы чуть лучше, но нужны более разумные существа. Милана не трогать. Улыбнулся я, думая, что удачно пошутил. Хорошо, папа. С совершенно серьезным сожалением ответила Оша. Вот черт. На этой планете есть и другие разумные расы. Тем временем продолжила она. Мама говорила о паукообразных существах на другом континенте. Они разумны и обитают в подземельях, как и мы. Ещё я знаю о повелителях неба. У них большой потенциал, но они мало разумны или никогда не шли на контакт. Кажется, я знаю, о ком ты. Встречал летающего хищника. Он у меня даже геккончика унёс. Я вижу. Задумчиво сказала она. Похоже, это был Младенец? Младенец? Еще мама говорила о повелителях глубин. Наши виды никогда не пересекались, однако они знают о нас так же, как и мы о них. У нас расходятся интересы. Слушай, ты ведь говорила, что ваша королева запрещает есть головы других животных. В нашем мире, мире матерей, иерархию определяет сила. Матери и дочери становятся сильнее с возрастом. Но когда одна мать убивает другую, она может получить право съесть голову побежденной. Это мгновенно делает победительницу значительно сильней. Порой сила увеличивается в разы. То есть вы становитесь сильнее, только откусывая друг другу головы? Как вы вообще выжили? Воскликнул я. Матери воюют очень редко. Незачем. Бывают конфликты, но они заканчиваются быстро. И королева матерей не позволит взаимоистребления. Однако поглощение других разумных тоже делает нас сильнее. «Тогда почему вы не охотитесь на других животных? В чем смысл запрета?» «Это поставить под угрозу сложившийся мир. Матери мудры, наделены властью и разумом. Это не преимущество, это обязательство перед миром», произнесла богомолица. Оша на время задумалась, подбирая слова, и я ее не перебивал. «Я еще слишком мало изучила вашу культуру и очень мало узнала от своей матери». Например, я вижу большую разницу в вашем понимании, что такое любовь, и в том, что под этим подразумевают матери. Хотя для обоих миров это слово имеет идентичное значение, но отношения кардинально разные. Я не очень люблю пространные рассуждения и философствования, но Ошу мне перебивать не хотелось. Еще когда был женат, я выработал в себе суперспособность слушать до конца все, что говорит моя жена. Даже когда ее хочется убить, И хочется про себя как мантру повторять «Да когда же ты замолчишь?» Это позволяло нам быть счастливыми. Ну, какое-то время. Из тех знаний, что я получила, я сделала вывод, что любовь людей выражается в стремлении изменить, улучшить или оптимизировать объект любви. Защитить его, даже когда в этом нет необходимости. Матери правят созерцая и не вмешиваясь. Они позволяют самостоятельно развиваться тому, что любят. И если этому суждено погибнуть, они позволят этому совершиться. Это высшая форма любви в их понимании. Матери считают, что природа совершенна, а разумные нет. Люди же считают, что разумные являются частью природы, и все, что создано разумными, создано природой. «Не знаю, с чего ты так решила. В мое время из-за вмешательства в экологию развязывались войны», — возразил я. «Я еще мало знаю. Смотрю лишь на результаты», — ответила Биара. «Ладно, похоже, что мой вид ты знаешь уже лучше меня», — хмыкнул я. «Но а как же матери? Если дочь может погибнуть, неужели никто не вмешается?» «Если дочь не создаст возможности помочь, то она умрет», — ответила Оша. «Как это? Я тебя вообще не понимаю». «Дочь должна быть готова к тому, что с ней может произойти, иначе она станет плохой матерью». Она должна думать, готовиться, подстраховываться, быть рядом с теми, кто сможет ей помочь. «Но это звучит разумно», — согласился я. «Мы тоже учим этому своих детей». «Вы учите. Матери только показывают. Дочери сами учатся. И если они плохо учатся, то погибают. Либо их казнят, а головы съедают», — пояснила Оша. «Ну да, сейчас подробно объяснила. Мы так точно не делаем. Ну, по крайней мере, последние пару тысяч лет». Оша как раз закончила с последним черепом. «А что по поводу запрета поедать головы других разумных?» — напомнил я про свой вопрос. «Мне нужно есть. Нужно сварить еще мясо!» Вместо ответа произнесла Оша. «Да, сейчас. Но ты не ответила на вопрос. Оша застыла на месте. Затем зашелестела своими щупальцами сильнее прежнего». Если поглощать животных, то можно становиться сильнее. Но это другая сила, не из мира матерей. Чуждая сила. Оша, замерев на месте, смерила меня долгим взглядом. Это разрушит баланс. Разрушит мир, который так долго строила королева матерей. И она этого не допустит. Я неправильная дочь. Не должна жить. По законам матерей я рано или поздно умру. А если выживу, то меня... Казнят. Она попереминалась с лапы на лапу, а потом продолжила. «Мне нравится ваш путь. Путь людей. Хотя он настолько же ущербный, как и путь матерей. Я не человек. Но дав тебе метку матери и получив взамен и и я получила выбор и знание пути людей. Я хочу попробовать сделать свой выбор. Стать сильной настолько, чтобы матери не смогли меня казнить. Полюбить мир так, как люди. чтобы мочь его изменить. Но для этого мне нужно быть очень сильной». Ее слова заставили меня задуматься. Правда, уже через пару секунд меня прервали. «Эй! Где все?» — раздался голос рыжий. «Я ничего не вижу». «Я здесь, лиса!» — ответил я, разглядев в темноте оглядывающуюся девушку. «Иди на голос. Путь чистый». Я вспомнил, что у меня в хранилище оставался улучшаемый кулон повышения восприятия УКПВ-13. Если она сможет его надеть, то ей это вполне может помочь на первых порах. Кстати, а как она до этого ориентировалась? Разговор с Ошей не выходил у меня из головы. Что-то с ней происходит, и я уверен, что не смогу понять, что именно. Одно ясно. Тот факт, что я дал ей модуль с искусственным интеллектом, повлечет за собой серьезные последствия. Я вспомнил историю из школы о том, как в Австралию привезли кроликов. Что-то мне подсказывает, что Оша приняла какое-то категоричное решение, и ничего хорошего это решение не сулит. Как минимум для мира биаров. «На вот!» Я сунул в руку подошедшей Лисе у КПВ-13. «Это повысит твое восприятие». Девушка, быстро сориентировавшись, нацепила кулон себе на шею. «Старший товарищ андор докладываю! Базовый курс психологической и тактической подготовки пройден. Жду дальнейших указаний». отрапортовала Лиса, как только смогла меня разглядеть. «Да это же просто чудо какое-то!» «Эм, старший товарищ Андор, разреши обратиться?» — продолжила она. «Валяй!» — хмыкнул я. «Прямо по курсу расположено потенциально враждебное существо. Предположительно, оно выжидает момента, чтобы напасть на нас с целью использования в пищу. Разрешите приступить к аннигиляции?» «Нет, отставить!» — воскликнул я. «Это свои! Это Оша!» Она своя и не собирается нас есть. Хотя кого я обманываю? Ей только дай волю. Принято. Жду указаний. Указаний? Ох, как замечательно-то. Слушай, а у тебя ячейка большая? Благодаря помощи старшего товарища Милана зарегистрировано 70 ячеек. Ого. Быстро вы, удивился я. Ладно, за стеной есть озеро. Сейчас передам маршрут, чтобы ты не блуждала. Принеси, пожалуйста, воды. и побольше. «Исполняю!» отчеканила девушка и проворно двинулась к нужному месту. Только тот, кто был руководителем и пропустил через себя не одну сотню сотрудников, понимает, как ценно, когда на вашу просьбу или указание просто следует исполнение. У меня даже глаза защипало от умиления. «То есть, получается, что ты нарушаешь закон своего народа?» обратился я снова к Оше. «Получается так», ответила она. И я бы никогда не сделала этого, если бы не видела путь людей. Наш закон продиктован сильнейшим, и это противоречит основе нашего пути. Однако никто не смеет перечить королеве матерей. И, учитывая обстоятельства, никто из матерей не способен увидеть логическую ошибку в мироустройстве и законах королевы». «Но, судя по тому, что ты рассказала, ваша королева – настоящий монстр», – заметил я. «Не думаю, что будет разумно открыто выступать против нее». Ответа Оши мне узнать было не суждено. Из того помещения, где располагалось озеро, сначала раздался какой-то шум, а затем послышалась стрельба. Похоже, перехвалил Рыжую. «С кем она там умудрилась сцепиться? С камнями?» «Очень надеюсь, что не Биаров расстреливает». Я бросился к Лисе. Как ни странно, Оша тоже направилась туда. Ох, надеюсь, она не собирается убивать рыжую. На нее напали. Мгновенно вспыхнуло в моей голове. Я не вижу, кто. Оно закрывается. Забежав в пещеру, я первым делом увидел вещащую под потолком лису. Она выпустила куда-то в воду длинную очередь, а затем ее тело распалось на две части. «Внимание! Член вашего отряда мертв!» «Твою мать! Да что же это? Как так?» Взять себя в руки, не поддаваться панике. Я вдруг понял, что она не просто так висела в воздухе. Ее держала черная щупальце Оно было темное и холодное, поэтому умная аналитика не смогла его заметить. Однако я стал чувствовать энергетические сгустки. Будто разряды тока, которые очертили контур огромного спрута. Вернее, спрут был не такой большой, но его щупальца вызывали во мне животный ужас, заставляя воспринимать существо гигантом. В следующий миг мимо меня пролетел другой сгусток энергии и ударил прямо в центр сплетения щупалец. На границе сознания я услышал едва заметную мысль. Это был восхищенный шепот Оши. «Вот это то, что нужно!»